Андрей Зорин. Первый день. Улица Лесная, бизнес-центр Белая Площадь. Понедельник, 28 декабря 13.24. Новый офис, да еще и новая должность. Это всегда немного стресс. Шас Надир Хамзи прошел по кабинету, меряя его шагами. Да уж, это не старый подвал, где он сидел раньше. Ярдов семь, не меньше. И окна огромные, панорамные. Надир подошел к окну и посмотрел вниз с двадцать пятого этажа. Площадь, старый еще имперский вокзал на ней, люди и машины. Все казалось мелким и незначительным. Шас не выдержал, обошел стол и еще разглянул на новую табличку на столе. «Старший специалист службы утилизации». Теперь я могу работать сам, принимать серьезные решения, и, может быть, даже буду общаться с разными иерархами тайного города». Мысли дикими единорогами скакали в голове. Он налил себе чаю в кружку с надписью «Утилизируй это» и рисунком дракона, пожирающего рыцаря, и вернулся к окну. За ним был серый полумрак московского дня и снег с дождем. «Эх!» — вздохнул шас. Все здесь здорово, но такой чертовски унылый вид, что даже сам спящий наверняка бы уснул еще крепче от тоски. Интересно, — пронеслась мысль в голове Надира, — последние несколько лет в Москве нет нормальной зимы, только дождь со снегом и прочая слякоть. Может, попробовать уговорить кого-то из тех, кто специализируется на погоде, это исправить? Он сделал мысленную заметку и отхлебнул чаю. Как-то я сегодня слишком долго расслабляюсь в офисе. Словно услышав его мысли, в кабинете зазвонил телефон. Городской. Служба утилизации, Надир к вашим услугам. Шас взял трубку, одновременно смотря на монитор, где уже выводился адрес и все данные о звонящем. Чем я могу помочь вам, уважаемая Янина? Голос в трубке был холодным и надменным. Звонила одна из колдуний зеленого дома. Она жила в коттеджном поселке в ближнем Подмосковье. «Послушайте, как вас там? Надир? У меня здесь убийство. Труп чела. Точнее, даже два или три, я еще не смотрела. Мадам!» Голос Надира был предельно спокоен. Убийство так убийство. Жители тайного города периодически влипали в разные истории, и это в основном вредило лишь их банковскому счету. — Сейчас я пришлю по вашему адресу специалиста, и мы все уладим. — Пожалуйста, не выключайте телефон, мне необходимо навести портал. — Надир, — перебила его Янина, — если бы я убила чела, я сама бы решила этот вопрос. В голосе колдуньи кипело возмущение. — Нет, убили чела в соседнем доме, здесь куча полицейских, и, судя по тому, что я услышала, они поехали за священником. — Это входит в традиции челов, мадам. Надир привык разговаривать с самыми разными клиентами. — И они часто занимаются... Шас попытался вспомнить слово и защелкал пальцами. — Как его? — А, точно, отпеванием. Так что не волнуйтесь, мадам, вас эти обряды никак не коснутся. — Вы идиот! — закричала в трубку женщина. — Я вам целый час пытаюсь объяснить, челов высушили! — Какие-то масаны охотились и не подчистили за собой. В соседнем доме три высушенных трупа и куча челов. В трубке раздались короткие гудки. Женщина прервала связь. А вот это уже было серьезно. Местные вампиры редко охотились в Москве. Обычно, когда наступало время охоты, они уезжали подальше от города. Наверняка они кого-то высушивали и в самом городе, но магия крови позволяла им глубоко прятать свои следы. «Демонстративно высушить трех челов? Что это, провокация? Подстава?» В любом случае, это уже будет не его дело, а великих домов. Он должен лишь спрятать улики подальше от глаз любопытных челов. Надир порылся в ящике стола, нашел соответствующие документы и открыл портал. Выйдя из портала неподалеку от поселка, он прошел оставшееся расстояние пешком. Место преступления заметил сразу. Небольшой двухэтажный коттедж из светлого кирпича выделялся среди собратьев большим количеством полицейских машин и фургонов скорой помощи. Предъявив стоявшему на входе в дом полицейскому удостоверение ФСБ, он прошел внутрь. Осмотревшись, опытным взглядом выделил старшего. Усталый небритый капитан сидел на кухне и заполнял бумаги. «Что у вас здесь?» — спросил Надир, сразу развернув перед глазами полицейского удостоверения. Капитан внимательно изучил раскрытую книжицу и засомневался. — Не знал, что в ФСБ есть шестой отдел. — Капитан, я эту шутку слышу по сто раз за день, — скривился Надир. — Ближе к делу. — Капитан Буряков, — представился он. — Ну а что ближе? Три трупа, муж, жена, ребенок. Муж-следователь по особо важным делам вел дело группировки Боцмана. Скорее всего, его заказали. — Это все? — Надир прищурился. — Обычное заказное? — Ну вы же сюда приехали зачем-то. Капитан резко поднялся. — Вам наверняка уже доложили у всех трех жертв на шее следы, внешне напоминающие укус. И почти полное отсутствие крови в теле. Он плюнул на пол. — У меня половина группы, включая эксперта, чесноком запаслись и кресты повесили. Еще батюшку сейчас привезут. — Пойдемте посмотрим. Надир на всякий случай нащупал висящую на поясе дырку жизни. Похоже, здесь и впрямь действовал дикий Масан. Они поднялись на второй этаж в хозяйскую спальню. На большой кровати лежали на спине три тела, два больших, мужа и жены, и крошечное тельце ребенка. Около кровати стоял мужчина в голубой униформе с надписью на спине «Экспертиза». Я пока ничего не могу сказать с точностью. Мужчина щелкнул чемоданчиком. Но, на мой взгляд, их сначала обездвижили, после чего удалили всю кровь. — Удалили? — поднял брови Надир. — Хорошо. — эксперт практически вскрикнул. — Хотите мое мнение? Некто или нечто вонзило в них зубы, впрыснуло парализанты или что-то подобное, после чего высосало их полностью. — И да, я не верю в вампиров, но... Эксперт демонстративно вывесил наружу крестик. У Надира в кармане завибрировал телефон. «Да». «Сплавь их отсюда. Мне надо поближе посмотреть на тела». Надир посмотрел на табло. Звонил Масан, с которым у Шаса были давние приятельские отношения, Иван Тремий. «Если бы Иван был причастен к убийствам, — решил Надир, — он запросто справился бы со мной». Про два десятка челов с пистолетами и автоматами даже говорить не стоит. «Господа», — Надир убрал телефон в карман, — «пожалуйста, все покиньте дом. Мне необходимо провести некоторые следственные мероприятия. Вы же понимаете...» — округлил он глаза. «Может, вы и дело к себе заберете?» — с надеждой вздохнул Буряков. «И, знаешь, же сделают». «Может, и заберу». Но, скорее всего, я найду того, кто это сделал, и отдам вам все лавры. Капитан непонимающе посмотрел на него. «Такая наша работа», — улыбнулся Шас и жестко добавил. «А теперь все на улицу». Как только дверь закрылась за последним из полицейских, от стены отделилась тень, и из легкого тумана возник бледный и очень высокий человек. «Привет», — Надир протянул руку. Иван, пожалуй, и сразу присел на корточки перед кроватью, внимательно рассматривая трупы. После чего достал из кармана пинцет и прибор, похожий на электронные весы. Аккуратно отщипнув кусочек плоти с края раны, он поместил его в центр прибора и прошептал заклинание. Зажигалку дай. Трейми, не глядя на Шаса, протянул руку. Как и все нелюди, Шас не курил. Но для многих магических операций требовался огонь, поэтому зажигалка практически всегда была у него с собой. «Свою надо иметь», — буркнул Шас, протягивая Масану зажигалку. Иван ничего не ответил, поджег лежащий на устройстве кусочек и стал внимательно смотреть на бегущие по экрану знаки. Как ни пытался Надир разобрать через плечо Ивана, что там пишет прибор, так и не смог. Похоже, текст был на Масаре. Наконец толпцы букв и цифр замерли. Треми убрал прибор в карман и встал. «Это точно не работа Массана, я могу поручиться. Надо искать, кто хочет подставить нашу семью». Надир с сомнением покачал головой. «Тогда объясни, как ты оказался здесь. Я узнал об убийствах несколько минут назад и никому не сообщал». Он резко пожалел о последних словах. «Если все-таки Иван причастен к убийству, то шансов выбраться у Шаса нет». Он снова нащупал в кармане дырку жизни. «А ты уже здесь и проводишь свои экспертизы». Масан улыбнулся, и напряженному Надиру поначалу показалось, что он выпустил иглы. «Я здесь, потому что какая-то ведьма». Дозвонилась нашему кардиналу и полчаса верещала в трубку о том, что полчища Масанов напали на город, Высушили женщины-детей, тупые шасы, из службы утилизации. Ничего не делают, только деньги, гребут лопатой. В общем, когда она уже заговорила про новую инквизицию, меня решили отправить сюда, посмотреть, что произошло. Енина, выдохнул Надир, — должен был догадаться. «Я не удивлюсь, если сюда ворвется еще и аронат гарок темного двора». «Дамочка крайне настойчива и убедительна». Иван стал серьезен. Поэтому нам необходимо найти хоть какие-то следы убийцы. Тогда мы сможем сориентироваться по генетическому поиску и задать вопросы сами. Вот теперь Трэмми выпустил иглы. Ты еще на первом этаже, я на втором. Спустя два часа приятели, грязные, пыльные и обозленные, встретились в холле первого этажа. Чисто абсолютно... Тяжело дыша, проговорил Надир, вытирая слой пыли с паутиной, налипшей на лицо. Я проверил абсолютно все уголки. Да, — протянул Иван, — у меня есть образцы хозяев дома, всех полицейских и даже приходящей домработницы. Кстати, надо отдать ей должное, она неплохо убирается. Но от ночного гостя нет никаких следов. Но и следов магии тоже нет, я очень тщательно проверил. Ты такой сильный маг, — удивился Трэми. «Артефакт!» Надир достал из кармана небольшой серый многоугольник, покрытый мелкой вязью рун. «Надо быть очень серьезным магом, чтобы спрятать от него следы!» Масан почесал затылок. «Мне происходящее все меньше и меньше нравится!» У Шаса зазвонил телефон. Надир взял трубку. «Да». «Что?» «Когда?» «Красные шапки?» «Хорошо, сейчас буду». «В общем, так, я сейчас сюда пришлю группу по зачистке, они создадут правдоподобную легенду для челов, а мне пока необходимо ехать». «Звонил мой помощник, он не справляется. Посреди города чудо убивают красных шапок». «Тебе-то какая разница?» — хмыкнул Иван. «Здесь происходят более серьезные дела». «Работа у меня такая», — огрызнулся Надир. «Сам-то что делать будешь, раз здесь ничего не нашел?» Пойду к Человским охранникам, проверю камеры в поселке. У шасов очень смуглая кожа и мало кто видел покрасневшего шаса. Надиру стало стыдно, что он сам не подумал о такой элементарной процедуре, как проверка камер, установленных в поселке. И он, буркнув нечто невразумительное, вызвал портал и, не прощаясь, скрылся. Москва, Липецкая улица, понедельник, 28 декабря, 18.23. Пробка растянулась на несколько миль. Водители сигналили, ругались друг с другом, пытались выезжать на разделительную полосу. Все было бесполезно. Помощник Надира сделал ему портал в укромном месте, но учитывая количество глаз в стоящих без дела машинах, Надиру все равно пришлось пройти почти две мили пешком по московской грязи и слякоти. Добравшись, наконец, до начала затора, Надир увидел его причину. Посреди дороги, занимая все три полосы, лежала на боку фура с надписью «Чудь транс» на борту. Неподалеку от нее стоял хаммер ярко-лимонного цвета. У машины был слегка поцарапан капот, видимо, от столкновения с фурой. Стекла были выбиты, а на дверях красовались вмятины от ударов ногами. «Чудо их не убили?» — спросил Надиру подошедшего помощника. Нет. Помощник, Зафар Кумар, указал на машину рукой. «Они под автомобилем прячутся. Оттуда их эти вояки достать не смогли». Он усмехнулся. «Я когда приехал, троица чудов уже вскрыла хамер шапок и гоняла их по кругу. Вообще есть за что, они навстречу выскочили. Прямо чудом под колеса». Надир, не дослушав помощника, подошел к хаммеру. «Вылезайте», — приказал он. «Э, начальник, а эти бить не будут?» Из-под машины показалась окровавленная голова в красной бандане. «Ну, в натуре не виноваты, у нас горе было, а эти, ну, чисто дикари!» «А дикари так-то это мы!» Из-под машины вынырнул еще один коротышка. «Нам можно по беспределу всех щемить, мы дикие, а им в натуре нельзя, они ж цивилизации великий дом!» «Реальный геноцид, получается, тренер, скажи им!» Третий дикарь выбрался из-под машины и, обдав Надира запахом перегара, протянул шассу руку. «Я пузырь и буй, Это мои близкие!» Из-под машины высыпали, словно горох, еще несколько бойцов. С опаской косясь на фуру, в которой сидели чуды, десятка выстроилась вдоль машины. «И где вы там только поместились?» Рассматривая окровавленные лица дуричей, спросил Надир. Судя по небольшим повреждениям от аварии, бойцов разукрасили разъяренные чуды. — В натуре, тренер, все в машине были, в поликлинику ехали? — А тут эти своим грузовиком нам геноцид строить хотели. Уйбой сделал шаг вперед и воинственно схватился за ятаган, висевший на поясе. — Мы бы их в натуре всех положили, но сам понимаешь, режим секретности и все такое. Остальные бойцы десятки согласно закивали, хватаясь за оружие, и одновременно косясь, не видит ли их боевой настрой чуды. — В поликлинику? — удивился Надир. — Вы что же, поликлиники грабить стали? — Не, нам лампу вылечить надо было. Один из бойцов махнул ятаганом в сторону. — Какую лампу? — не понял Надир. — Никакую, а какого? Пузырь подошел к багажнику и открыл его. Внутри лежал скорчившийся дикарь. — Вот наш храбрый боец Лампа, его чел граблями избил, почти кишки выпустил. И вы не бросили умирать друга, а повезли его к врачу. Надир искренне удивился. Такое поведение было совершенно не свойственно дикарям. Скорее они, наоборот, должны были бросить бедолагу и расточить его имущество. — Он все десятки денег должен, — хмуро прогнусавил себе под нос один из дуричей. — Рано ему еще помирать. Надир еще раз посмотрел на скорчившегося в багажнике лампу. Что-то здесь было не так. — Ну-ка, перевернись на спину, — приказал он бойцу. Тот со стоном и всхлипами выполнил приказание. — Граблями, — говоришь, избили, — протянул Надир, разглядывая точечные спаренные раны бойца. Точь-в-точь, точь, как на давишних вампирских жертвах. Значит, так. Он схватил уйбуя за шкирку и отвел в сторону. Тот жалобно поскуливал, глядя снизу вверх на высокого шаса, но не сопротивлялся. Рассказывай, как было. И в подробностях. Иначе я тебя сейчас запру с чудами в грузовик. — Да что там рассказывать-то? Пузыря оглянулся на чудов. «Там говорить-то не о чем. Ехали мы с пацанами, думали, где денег раздобыть. Вдруг смотрим, стоит челы и из пластиковой бутылки кровь выливает в канаву. Но мы прикинули, что вокруг нет никого, мужик явно нечестный горожанин. Вот и решили мужика немного пощипать, а кровь донором продать. «Что сделать с кровью?» — Выпочил глаза Надир. Донором продать». Дурич удивленно посмотрел на Шасса. — Ты что, не знал? — У челов доноры есть, они кровь дорого покупают. — Наверное, как Масаны пьют ее потом. Шапка поежился. — Эти челы, их спящий, все плохое у других берут. Не удивлюсь, если они скоро нас тоже за пищу держать будут. — Ладно, про это мы позже поговорим. — С челом этим что, ограбили вы его? — Если бы. Пузырь насупился и посмотрел себе под ноги. «Чистым беспредельщиком этот тип оказался. Мы только подошли, хотели его пощипать. Он как стал по нам стрелять. Еле успели в машину прыгнуть. Хорошо, Хатлам умудрился и ятаганом махнуть, чело порезать, пока мы бежали. А тот даже порезанный достал откуда-то свои грабли и героя нашего истыкал. стыкал». Дурич схлипнул. «Теперь помрет, боец мой, не вернув долгов боевым товарищам». «Сабля бойца вашего где?» Надир хищно втянул носом в воздух, словно почуяв добычу. «Так с ним в багажнике лежит». Надир отпустил бойца и подбежал к машине, вознося молитвы спящему, чтобы не склонные к дисциплине и уходу за оружием красные шапки и сейчас не протерли клинок. Достав ятаган, он внимательно осмотрел его при свете уличных фонарей. «Есть!» На кончике клинка темнело несколько капель засохшей крови. Надир хотел было уже открыть портал, чтобы из офиса запустить генетический поиск, как к нему подошел помощник. — Ты долго еще с этими уродами возиться будешь? — спросил Зафар, не смущаясь того, что уроды стоят рядом и слышат каждое его слово. — Ты вообще понял, зачем я тебя вызывал? Надир огляделся. Да если честно, не очень, здесь работы никакой. Записи камер потерять до да дорожной полиции решить, Счет выставить обеим сторонам поровну, сам справишься. Надир достал артефакт портала. А с драконом что делать? Зафар посмотрел на шаса. Пусть так и летает, типа никто не заметит, и ладно? С драконом? Вкратце рассказ помощника выглядел следующим образом. Троица чудов везла дракона с выставки за город. Когда же фура перевернулась, он освободился и улетел. Надир глубоко вздохнул. «Что ж сегодня за день-то такой?» Он достал из кармана телефон и набрал номер Ивана Треми. «Ты где?» Выслушав ответ, он слегка поморщился. Масан явно был не в настроении. «Значит так. Я раздобыл генетический материал чела, который, похоже, сильно причастен к нынешнему происшествию. Твоя задача — его найти и все узнать. Не высушивать!» — Надир помолчал. «По крайней мере, пока не решим, как поступить». Иван появился на месте буквально через пару минут. Взяв клинок из рук шасса, он, набросив морок, чтобы остальные не видели, чем он занят, Быстро произвел все необходимые процедуры. «Есть контакт!» Кивнул он шассу и также быстро вошел в портал. «Так, насущные дела раскидали», — пробормотал себе под нос Надир, подходя к фуре. «Теперь надо заняться вами. Вылезайте!» Махнул он рукой чудом, сидевшим в кабине грузовика. Тройца молодых, совсем еще зеленых парней, выбралась из кабины и выстроилась в ряд. Надир осмотрел бравых вояк и язвительно спросил. «И кто же передо мной стоит?» «Временно в отставке гвардии рядовой Винсон Декар!» Выпалил стоявший первым чуд самый крепкий и высокий. «Временно в отставке гвардии рядовой Адольф фон Бреттон!» Вытянулся в струнку второй рыжеволосый молодец. «Временно в отставке гвардии рядовой Поль де Говорни. Третий посмотрел на Надира из-под лобья. «Разрешите вопрос!» Боже, отрезал Надир. Он не в первый раз общался с молодыми чудами и знал, что у них в голове в этом возрасте только две вещи — ветер, свистящий по закоулкам пустой головы, и воинская дисциплина в перемешку с глупостью и доблестью. «Пока вы отвечаете на мои вопросы. Почему временно в отставке? Рядовых же вроде не отправляют в отставку». Адольф сделал шаг вперед. «Это закрытая информация. Решение о нашем назначении принимает лично магистр Ложу Манфред», — отчеканил Рыжий. «Могу лишь доложить, что временное отстранение от службы и назначение нас на запровождение груза...» Чуд бросил презрительный взгляд на перевернутую фуру. «Связано с обучением нас замдисциплины и является достойным уроком для любого гвардейца». Винсент и Польсин хронно закивали. Надир с трудом подавил рвущийся наружу смех. Это что ж такое должны были натворить эти трое, чтобы их наказанием и воспитанием занимался сам магистр? «Значит, вас отправили убирать драконий навоз, но вы и с этим не справились?» «Никак нет!» — выпалил Винсент. «В основе данного происшествия лежит вина красных шапок. Они вырулили нам под колеса, в результате чего прицеп перевернулся, и с обездвиженного согласно инструкции дракона слетели фиксирующие повязки». «И что произошло дальше?» Винсент потупился. Согласно должностной инструкции был активирован артефакт Морок, и мы приступили к мерам по иммобилизации Дракона. Надир поморщился. Как и большинству докончиков ногтей миролюбивых шассов, ему не нравились кривые формулировки прирожденных вояк». Может, они и впрямь рождались в латах и с мечом в руках, но говорить эти ребятки явно не умели. В чем выражались эти меры? «И как получилось, что дракон смог вырваться на свободу и улететь?» «Ну...» — Винсент замялся. «Мы... То есть я подошел к дракону, чтобы накинуть поводья и поправить слетевшие с глаз шоры и вообще успокоить животное?» «Где в этот момент находились ваши друзья?» Винсент молча смотрел себе под ноги. «Мне повторить вопрос?» «Я не видел, был занят в кузове с драконом». «Мы гонялись за красными шапками». прервал допрос Винсента Поль. «Пока Винсент занимался со зверем, мы с Адольфом немного вспылили, выковыли дикарей из машины и применили к ним воспитательные меры физического характера. Попросту говоря, пока ваш товарищ выполнял свой долг, парочка будущих рыцарей гонялась за десятком дикарей. И почему вы их не смогли догнать?» Надира глядел насупившихся парней. И главное, как сумел вырваться дракон. «Они шустрые, как блохи спящего», — пробормотал себе под нос Поль. «Это моя вина», — сознался Винсент. из моей ошибки дракон вырвался наружу». Надир вопросительно поднял брови и посмотрел на чудо. «Я отстегнул всю чтобы пересадить зверя в нормальное положение, и на мгновение отвлекся, увидев, как мои друзья бегают за дикарями вокруг машины. Чтобы им помочь, я решил выстрелить, «Эльфийской стрелой, слабенькой, первого уровня, в дикарей! Я выпустил стрелу, и в этот момент дракон дернулся, фургон зашатался, и стрела попала ему в крыло!» Венсон замолчал. Надир скорчился, словно от зубной боли. «Только не говорите мне, что это был пустынник особый. Редкая тварь с иммунитетом к большинству видов магии, да к тому же и способна черпать силы из чужих боевых заклинаний». Чудо синхронно кивнули. «После того, как в дракона попала стрела, и он зарядился ее энергией, он моментально вылетел из кузова и стал летать кругами», — продолжил Винсент. «В избежание нарушения режима секретности я выстрелил в него...» Винсент замолчал, глядя на друзей и ища поддержки. Рыжие молча разглядывали трещины в асфальте. «Говори уже, не тяни!» — рявкнул Шас. «Накидкой пыльных дорог!» — выдохнул Чуд. «Ну вот зачем?» Практически застонал шас. Ну ты же ведь уже поставил морок. Можно же было добавить что-нибудь еще попроще, поскромнее. — Я запаниковал, — честно ответил Винсон. Я осознаю всю свою вину и готов понести наказание. Надир с трудом сдержался и не стал напоминать гвардейцу, что он и так уже практически отчислен и что лично магистр ложи будет долго думать, как ему поступить с непутевой троицей. «Итак, подведем итоги», — Надир стал загибать пальцы. «Над городом летает дракон, которого невозможно обнаружить техническими средствами. Также он защищен заклятием Морока и может преобразовывать все заклинания, направленные против него, в собственную энергию. Ничего не забыл?» «Еще он очень редкий и ценный, и его необходимо оставить живых», — выступил Поль. Это последняя генетическая линия таких рептилий. Больше на Земле их не осталось. Ребятки, Надир с жалостью посмотрел на Чудов. Вы хоть представляете, в какую сумму вам встанет поимка зверя на таких условиях? Надо запускать глобальное сканирование, подключать аналитические центры великих домов, привлекать наемников со стороны. Чуды переглянулись между собой. «Дайте нам пару минут», — сказал Адольф. Надир кивнул и отошел в сторону. О чем они совещались, шас не слышал. До него доносились лишь обрывки фраз. Теперь уже без разницы. Режим секретности на первом месте, мерзкие торгаши. Наконец от Троицы отделился Винсент и подошел к уже начинающему скучать шасу. Мы готовы подписать открытый чек, сказал Винсент. Сумму вы проставите сами, когда закончите работу. Сынок. Шас прищурился. «А у тебя хватит полномочий на такое? Открытый чек — вещь редкая и обязательное к исполнению». «Я говорю от имени всего Великого дома Чуть», — гордо проговорил гвардеец. «Возможно, я потом буду наказан за свои воли, но деньги вы получите». В его голосе прозвучало презрение солдата к торговцам. Винсент вынул из кармана телефон и набрал несколько команд. Надир посмотрел на свой телефон. Там моргало сообщение, что на имя службы утилизации выписан открытый чек, подписанный финансовым отделом дома Чуть. «Вообще», — задумчиво проговорил Поль, «если бы не такая противная зима, больше похожая на осень, а нормальный холод, не было бы сейчас всех этих проблем». Он посмотрел на Шаса. «Зверюк-то привычный к теплу, он же недаром пустынник». «Наступи сейчас холод, и дракон сам вернется!» «Холод!» — задумчиво протянул Надир, смотря на низкое московское небо. «Почитай, уже лет десять у нас холодов по земле не бывает!» Шас задумался. «Хотя есть у меня одна идейка. Ждите здесь и приведите все в порядок!» Он кивнул на фуру. «И да!» — обернулся он уже на входе в портал. «Шапок не трогать!» Пусть дикари едут своей дорогой. Они мне помогли. Надир скрылся в портале и уже не увидел облегчения выступившего на лицах Пузыря и его десятки. Улица Лесная. Бизнес-центр Белая площадь. Понедельник, 28 декабря, 19.43. Вернувшись к себе в офис, Надир первым делом сел за стол и вывел на экран список всех офисов бизнес-центра. «Ну да, вот он», — воскликнул Шас, найдя нужную строчку. Прямо за стеной располагался офис компании «Управление погодой города Москвы Деймос». «Даже не стесняются ничего», — хмыкнул он. Надир залез в базу «Тиградкома», чтобы посмотреть, кто управляет этой конторой, и очень удивился полученным результатом. Организация была полностью человская и никакого отношения к тайному городу не имела. Надир полез на сайт этой конторы, но там была лишь куча технических терминов, благодаря которым посетители должны были понять, как это просто управлять погодой. Может, я правда не там еще, задумался Надир. Чела со своей техникой умеют зачастую не меньше, чем мы с магией. Карман жег чек с открытой суммой. Надо просто зайти в соседний офис и узнать, могут ли они срочно вернуть зиму. Пройдя несколько ярдов по коридору, Надир оказался у соседей. «Здравствуйте, чем я могу вам помочь?» — улыбнулась ему милая девушка за стойкой регистратуры. «Да я пока сам точно не знаю». Вернул ей улыбку Надир. «Вы же управляете погодой? Мне нужна зима. И желательно быстро». «Боюсь, вы неверно истолковали наше название», — с искренним расстройством на лице ответила девица. Всевозможный искусственный снег и прочее для зимних развлечений совершенно не наш профиль. Нет, это, наверное, вы не так поняли. Меня интересует именно управление погодой. Надир оглянулся и указал рукой на табличку у входа. Вот это мне нужно. А. Девушка вновь улыбнулась и достала из застойки несколько глянцевых каталогов. — Вот посмотрите, но это не совсем про зиму. Мы в основном разгоняем в теплое время года облака, перед городскими праздниками. — Вот, значит, как... — протянул Надир, совершенно не зная, что делать дальше. — Только облака? Он уже собрался было уходить, как внезапно его взгляд наткнулся на своего троюродного племянника по дедушкиной линии, леса Хамзи. Тот стоял перед дверью с надписью «Серверная» и пытался набрать код замка, не выпуская из обеих рук кофе и тарелку с пирожками. «Лес, мальчик мой!» — закричал Надир. Он кивнул девице за стойкой и, подбежав к племяннику, перехватил у него еду. «Дядюшка?» Лес слегка растерялся, он явно не ожидал увидеть здесь родственника. «Проходите». Он распахнул дверь в маленькую комнатушку, забитую шкафами с оборудованием. «Давненько тебя не видел». Надир поставил стакан с тарелкой на заляпанный пятнами от еды и напитков стол и брезгливо огляделся. «Почему именно здесь?» Задавая этот невинный вопрос, Шас имел в виду, почему молодой и талантливый парень работает в занюханной Человской конторе. Но молодой лес понял его совершенно по-своему. «Так прямо за стеной ваша служба». Он кивнул на стенку из гипсокартона, разделявшую помещение. — У вас там куча артефактов, порталы и все такое. Очень просто маскировать излучение от моей аппаратуры. — Так... Надир навис над севшим в кресло племянником. — Говори как есть, чем ты здесь занимаешься? — Это вы не знаете, — возмутился Лес. — Я же слышал, зачем вы сюда пришли. — Значит, понимаете, что к чему. — Не дерзи старшим, — рыкнул Надир. «То есть вы и впрямь управляете погодой в городе?» Он охмыльнулся. «Я всегда подозревал, что не может так испортиться зима сама по себе». «Не мы управляем», — горделиво поправил шаса племянник «Это полностью моя контора. Я всем управляю». «Еще лучше», — воскликнул Надир. «Значит, тебе вообще не составит никакого труда сделать в городе зиму на пару часов». Хорошую такую зиму, чтобы градусов двадцать мороза. — Дядюшка, так нельзя, я же связан обязательствами с заказчиком, вы должны понимать. — Ой, да ладно. — Кто у тебя заказчик? Шас засмеялся. — Ну кому такая поганая погода может быть по душе? Лицо племянника окаменело. — Я связан обязательствами и не могу разглашать имя заказчика. Но хочу вам сказать, что не стоит даже без свидетелей неуважительно трепать его имя. — Ладно, ладно, прости. Надир примирительно выставил вперед ладони. — При всем моем уважении к тебе, твоей работе и твоему заказчику... Он сел за стол, вынул из кармана ручку и блокнот. — У меня открытый чек от великого дома чуть. — Дашь мне несколько часов зимы? Надир написал в блокноте несколько цифр. — И половина этой суммы станет твоей. На леса было жалко смотреть. Складывалось впечатление, что он сейчас заплачет. Дядюшка, поймите, это же не так делается. Невозможно дать без прямого вмешательства зиму на пару часов. А напрямую управлять погодой соглашение великих домов не позволяет. Лес по-детски всхлипнул. Если я сейчас изменю погоду, она где-то месяц так держаться будет. Это же как искусство, здесь поправил, там подкрутил. «Смотри сам...» — Надир демонстративно вырвал из блокнота листок с цифрами и бросил в мусорное ведро. «Но если я отсюда выйду и зимы не будет, ты не только останешься без денег, которые мог бы легко заработать. но ну, я еще и позвоню твоей маме, моей многоюродной сестре, и поинтересуюсь, почему ты до сих пор не женат и работаешь не на семейном предприятии, как все приличные дети, а в непонятной человской конторе. Лес скривился, угроза действительно была серьезной. Шасская мама была пострашнее Араната Гарок или Гнева Спящего. «С другой стороны, я давно говорил, что оборудование вот-вот выйдет из строя, если его не поставить на профилактику». Задумчиво пробормотал он, поворачиваясь к компьютеру. У Надира зазвонил телефон. Он поглядел на табло и встал, показывая племяннику, что переговоры кончились. «Я надеюсь, ты примешь правильное решение», — сказал он, выходя из комнаты. «Алло, слушаю». «Ты где?» — прошелестел в трубке голос Ивана Треми. «В офисе. Собираюсь возвращаться на Липецкую, разгребать чудов с драконом». «Я внизу. Спускайся, поедем на машине». «Ты видел, какие там пробки? Я лучше порталом». «Спускайся!» — отрезал Треми и повесил трубку. Надир посмотрел на телефон и выругался. Очень хотелось послать вампиру куда подальше, но он прекрасно понимал, что у того наверняка были серьезные причины настаивать. На парковке бизнес-центра его ждал тонированный Мерседес Ивана. Надир сел на пассажирское сиденье. «Надеюсь, у тебя были действительно серьезные причины меня дергать. Я очень спешу и занят». Вместо ответа Иван кивнул на заднее сиденье. Там сидел чел лет тридцати с абсолютно незапоминающейся внешностью. Из тех, на кого смотришь в упор и через минуту не можешь описать. Изо рта чела свисала тоненькая струйка слюны. Судя по его виду, Тремми достаточно сильно приложил его гипнотическим арканам. Иван завел автомобиль и выехал со стоянки. «Расскажи ему все, что говорил мне», — приказал он челу. Пассажир качнулся и монотонно, словно автомат, заговорил. «Меня зовут Кирилл, но все знают меня под кличкой Реалист. Я зарабатываю на жизнь заказными убийствами. Обычно ко мне обращаются, когда необходимо замаскировать убийство под несчастный случай или бытовое происшествие». Реалист попытался прикусить губу, чтобы замолчать. «Продолжай!» Рявкнул Масан таким голосом, что даже Надиру захотелось что-нибудь рассказать. «Удивительно сильный чел! Третий раз раньше срока прекращает действие Аркана!» В голосе Ивана слышалось уважение. «Убийство в коттеджном поселке совершил я по просьбе боцмана. Следователь слишком близко подобрался к его банде, и мне заказали его устранение». «Почему ты решил подставить семью Массан?» Надир полностью развернулся назад. «Кто из тайного города стоит за тобой?» Кирилл смотрел на Шаса и молчал. Слюна продолжала течь по подбородку. «У него какой-то очень сильный блок? Нужно его вести в темный двор, они точно смогут вытянуть из него всю информацию». Надир посмотрел на Ивана. «Давай по моим делам потом. Это поважнее чудского дракона, пожалуй. Похоже, кто-то готовит серьезную провокацию». Иван рассмеялся. «Я поначалу тоже так решил». поэтому он под таким мощным воздействием изначально оказался. Он молчит не потому, что не может ответить, а потому, что не понимает, о чем ты спрашиваешь. Этот киллер не имеет никакого отношения к тайному городу. Они остановились на светофоре, и Треми, обернувшись к реалисту, спросил. — Почему ты замаскировал убийство под нападение вампиров? — Убийство следователя — очень серьезная вещь, — продолжил Кирилл. Боцман просил несчастный случай имитировать, но я понял, что такое будут расследовать очень тщательно и в любом случае будет шум в прессе. Дела, которые вел следователь, срочно передадут. Мне нужно было, чтобы смерть произошла как можно тише. Вы ведь понимаете, что вампиров на самом деле нет. Это все сказки, как и все остальное. Поэтому каждый полицейский, столкнувшийся с подобным, будет молчать. Репортеры будут молчать. Никто не хочет репутации психа. Кирилл смог улыбнуться, даже несмотря на глубокое действие гипноза. Я наблюдал издалека сегодня за домом жертвы. Полицейские вместо дополнительных экспертов привезли батюшку. Значит, мой расчет оказался верным. — Ну да уж, — протянул Надир. — Мне надо очень серьезно подумать, как нам быть дальше. — Технически вы не можете иметь к нему претензий. Он наемник, работал по контракту и отвечать должен заказчик. Иван молча кивнул. — Ну и оставить его безнаказанным тоже нельзя. Надир отвернулся к окну. — Давай думай! — Иван включил печку в машине. — Ехать нам еще, похоже, долго. Смотри, какой снег за окном повалил. И температура падает. Сейчас точно все пробки соберем. Эпилог Капитан Буряков уже закончил дежурство и теперь молча сидел в кабинете с чашкой кофе. Надо было собраться с мыслями и что-то написать в рапорте по убийству в поселке. Потому что описывать всю чертовщину, которую он увидел, просто нельзя. Так не то, что выгонят без пенсии, а еще и психом окрестят. На столе у Бурякова зазвонил телефон. Высветился номер дежурки. Капитан взял трубку и сразу рявкнул. «Я сменился, ищи кого-нибудь другого!» «Иваныч!» Голос дежурного выражал крайнюю степень удивления. Тут к тебе мужик пришел, с явкой. Говорит, это он следователей и семью его грохнул вчера. Пускать? Буряков оглядел кабинет, достал на всякий случай из ящика стола головку чеснока и не очищая сумму в рот. Сморщившись от отвращения, он все-таки смог прожевать овощ и прогнусавил в трубку. Веди давай. В кабинет зашел Кирилл. Достал из пакета и положил на стол странного вида металлическую конструкцию, похожую на гибрид двузубых граблей и капельницы. «Я наемный убийца по кличке Реалист», — он сел на стул. «Вчера я убил трех граждан в коттеджном поселке», — монотонно, словно под гипнозом проговорил он. «Я же обещал...» — прошелестел около уха голос давешнего ФСБшника. Капитан завертел головой, но в кабинете, кроме него и реалиста, никого не было. Совсем заработался, решил Буряков, достал бланк протокола и, тяжело вздохнув, сказал Продолжайте. Бар веселое пирание служил штабом боцману и его подручным Бандиты, сидя здесь, вершили большинство своих дел. Сюда приносили дани, приходили просители, отсюда отдавались приказы на устранение и запугивание неугодных. Поэтому, когда у входа в полуподвальное помещение возникла пара высоких, худых и очень бледных мужчин, охранники даже не напряглись. Скорее всего, какие-нибудь новые торчки решили они, внимательно обыскивая посетителей. Убедившись в отсутствии оружия, стражики в нуле. Заходите. Иван и Андрей Треми прошли внутрь и поморщились. Они уже привыкли, что в последнее время в городе перестали курить даже в Человских заведениях. Здесь же дым висел столбом. — Как думаешь, массаны раком болеют? — спросил Андрея напарника. — Не знаю, но выяснять не хочу. Надо быстрее убраться отсюда. Иван оглядел зал и крикнул, перекрывая шум голосов и музыку. — Кто из вас боцман? В зале наступила тишина. — Вы бессмертные, парни? Из-за дальнего столика поднялся здоровенный мужик с татуировкой якоря на кулаке. — Я боцман. — Меня надо знать в лицо. — Не, уже не надо, — прошептал Андрей, набрасывая морок и выпуская иглы. Оставшиеся в живых после бойни в баре потом утверждали, что вошедшие просто бросили гранату в столик боцмана и его подручных. На самом деле, в течение двух десятков секунд Иван и Андрей Треми высушили бандитов и, взорвав им головы, чтобы замаскировать следы, покинули бар. Троица чудов стояла около... вновь готовой к поездке фуры. Они пристально смотрели на низкое небо, с которого крупными хлопьями валил снег. Адольф периодически переводил взгляд на термометр в кузове. Температура падала с каждой минутой. «Ну, где он там?» — нетерпеливо пробормотал поль. «Может, этот шас нас обманул, взял деньги и ничего не сделал? Холт вон какой, а дракон так и не вернулся». Винсент хотел было напомнить товарищу, что идея заморозить город принадлежала им, а шас ничего не обещал, кроме изменения погоды. Но, глядя на покрасневшее от холода и злости лицо друга, решил промолчать. Внезапно над их головами раздалось хлопанье крыльев, и автомобиль просел под чем-то очень тяжелым и невидимым. «Есть!» — закричали хором Поль с Адольфом. Винсент, научный и горьким опытом, сразу набросил артефакт, высасывающий из дракона всю магическую энергию. Крупная самка, больше десяти тысяч фунтов, сразу повалилась на бок внутрь кузова, где ее тут же закрепили. «Получилось!» — выдохнули парни, вылезая из кузова и запирая его. «Сейчас доедем до места, сдадим, и все, свобода!» Каждый уже представлял, как будет рассказывать в баре симпатичной девице историю о сбежавшем драконе и своем героическом участии в его поимке. Красный вихрь портала прервал их мечты. Сначала из него вышли два рыцаря и командор войны, которые сразу встали по обе стороны портала свободно, но даже молодые необученные гвардейцы видели, что они стоят в боевом порядке. Следом за ними из портала вышел очень старый чуд. Седой, сутулый и, самое удивительное, в больших очках. В таком виде он больше походил на шасса, чем на воины великой чуди. «Меня зовут Доминик Хорхе Дель Браво», — представился старик. «Я из службы финансового контроля Ордена, и у меня есть к вам несколько вопросов. Троица героев синхронно вздохнула. Надир стоял у окна своего кабинета и смотрел на площадь внизу. За несколько часов все засыпало снегом. Город напоминал новую чистую тетрадь, в которой можно написать все, что угодно. Теперь этот вид ни за какие деньги нельзя было назвать унылым. По прогнозам леса, такая погода должна простоять еще пару недель. «А неплохо я поработал для первого дня», — улыбнулся своему отражению в оконном стекле Надир.